Глава девятая. В то раннее утро, когда Лихонин так внезапно и, может быть, неожиданно даже для самого себя увез Любку из веселого заведения Анны Марковны, был перелом лета. Деревья еще стояли зелеными, но в запахе воздуха, листьев и травы уже слегка чувствовался точно издали нежный меланхолический и в то же время очаровательный запах приближающейся осени. С удивлением глядел студент на деревья, такие чистые, невинные и тихие, как будто бы Бог, незаметно для людей, рассадил их здесь ночью. И деревья сами с удивлением оглядываются вокруг на спокойную голубую воду, как будто еще дремлющую в лужах и канавах, и под деревянным мостом, перекинутым через мелкую речку, оглядываются на высокое, точно вновь вымытое небо, которое только что проснулось, и в заре с просонок улыбается розовой, ленивой, счастливой улыбкой навстречу разгоравшемуся солнцу. Сердце студента ширилось и трепетало, и от красоты этого блаженного утра и от радости существования, и от сладостного воздуха, освежавшего его легкие после ночи, проведенной без сна в тесном и накуренном помещении. Но еще более умиляла его красота и возвышенность собственного поступка. Да, он поступил как человек, как настоящий человек, в самом высоком смысле этого слова. Вот и теперь он не раскаивается в том, что сделал. «Хорошо им...» Кому им, Лихонин и сам не понимал как следует. «Хорошо им говорить об ужасах проституции, говорить, сидя за чаем с булками и колбасой в присутствии чистых и развитых девушек». «А сделал ли кто-нибудь из коллег какой-нибудь действительный шаг к освобождению женщины от гибели? Ну-ка! А то есть еще и такие, что придет к этой самой Сонечке Мармеладовой, наговорит ей турусы на колесах, распишет всякие ужасы, залезет к ней в душу, пока не доведет до слез», и сейчас же сам расплачется и начнет утешать, обнимать, по голове погладит, поцелует сначала в щеку, потом в губы, ну и известно что. Тьфу! А вот у него, у Лихонина, слово с делом никогда не расходится. Он обнял Любку за стан и поглядел на нее ласковыми, почти влюбленными глазами хотя сам подумал сейчас же, что смотрит на нее, как отец или брат. Любку страшно морил сон. Слепались глаза, и она с усилием таращила их, чтобы не заснуть, а на губах лежала та же наивная детская усталая улыбка, которую Лихонин заметил еще и там, в кабинете. И из одного угла ее рта слегка тянулась слюна. «Люба, дорогая моя, милая, многострадальная женщина, посмотри, как хорошо кругом, господи! Вот уже пять лет, как я не видал, как следует восхода солнца. То карточная игра, то пьянство, то в университет надо спешить. Посмотри, душенька, вон там заря расцвела. Солнце близко». «Это твоя заря, Любочка! Это начинается твоя новая жизнь! Ты смело обопрешься на мою сильную руку! Я выведу тебя на дорогу честного труда, На путь смелый лицом к лицу борьбы с жизнью!» Любка искоса взглянула на него. «Ишь, ты еще играет!» — ласково подумала она. «А ничего!» Добрый и хороший, только немножко некрасивый. И, улыбнувшись полусонной улыбкой, она сказала тоном капризного упрека. Да, обманите, не небось. Все вы мужчины такие. Вам бы сперва своего добиться, получить свое удовольствие, а потом нуль внимания. Я? «О, чтобы я!» — воскликнул горячо Лихонин и даже свободной рукой ударил себя в грудь. «Плохо же ты меня знаешь. Я слишком честный человек, чтобы обманывать беззащитную девушку. Нет, я положу все свои силы и всю свою душу, чтобы образовать твой ум» расширить твой кругозор, заставить твое бедное и страдавшееся сердце забыть все раны и обиды, которые нанесла ему жизнь. Я буду тебе отцом и братом. Я берегу каждый твой шаг. А если ты полюбишь кого-нибудь истинно чистой святой любовью, то я благословлю тот день и час, когда вырвал тебя из этого дантова ада. В продолжении этой пылкой тирады старый извозчик многозначительно, хотя и молча, рассмеялся, и от этого беззвучного смеха тряслась его спина. Старые извозчики очень многое слышат, потому что извозчику, сидящему спереди, все прекрасно слышно, чего вовсе не подозревают разговаривающие седоки — И многое старые извозчики знают из того, что происходит между людьми. Почем знать, может быть, он слышал не раз и более беспорядочные, более возвышенные речи. Любке почему-то показалось, что Лихонин на нее рассердился или заранее ревнует ее к воображаемому сопернику. Уж слишком он громко и возбужденно декламировал. Она совсем проснулась, повернула к Лихонину свое лицо с широко раскрытыми, недоумевающими и в то же время покорными глазами и слегка прикоснулась пальцами к его правой руке, лежавшей на ее талии. «Не сердитесь, мой миленький. Я никогда не сменю вас на другого. Вот вам, ей-богу, честное слово, честное слово, что никогда». «Разве я не чувствую, что вы меня хотите обеспечить? Вы думаете, разве я не понимаю? Вы же такой симпатичный, хорошенький, молоденький. Вот если бы вы были старик и некрасивый...» «Ах, ты не про то!» — закричал Лихонин и опять высоким слогом начал говорить ей о равноправии женщин, о святости труда, о человеческой справедливости, о свободе, о борьбе против царящего зла. Из всех его слов Любка не поняла ровно ни одного. Она все-таки чувствовала себя в чем-то виноватой, и вся как-то съежилась, запечалилась, опустила вниз голову и замолчала. Еще немного, и она, пожалуй, расплакалась бы среди улицы. Но, к счастью они в это время подъехали к дому, где квартировал Лихонин. «Ну вот мы и дома», — сказал студент. «Стой, извозчик!» А когда расплатился, то не удержался, чтобы не произнести патетически с рукой театрально протянутый вперед прямо перед собой. «И в дом мой смело и спокойно хозяйкой полною войди!» И опять непонятная пророческая улыбка съежила старческое коричневое лицо извозчика».